Глава третья. Надя. Осознание, что случилось, пришло не сразу, а спустя несколько минут. В каждой машине, которая слепила глаза фарами, мне мерещился внедорожник Глеба. Как он мог поступить так со мной, оставить одну на улице? В голове всё перемешалось, отдавая тупой болью в затылке. Сжав в руках клач, я опустила глаза и посмотрела на носки своих туфель. В таком виде и на каблуках я не оселю даже половины пути, если пойду пешком. Но я могла бы вернуться в ресторан, чтобы попросить кого-нибудь из персонала вызвать мне такси. На дне сумочки у меня лежало немного наличных. Возможно, их хватило бы, чтобы расплатиться за поездку. Проблема заключалась в том, что я не хотела ехать домой. И даже мысли о Дине не прибавляли желания сдвинуться с места. Я чувствовала себя отвратительно, словно по мне проехали с чем-то тяжелым и втоптали в грязь. «За что, Глеб, со мной так? Чем я это заслужила?» Стараясь не думать о муже и всех словах, которые он говорил мне, оставив одну на улице, я вернулась в ресторан и подошла к мужчине в чёрном костюме с наушником в ухе. Добрый вечер. Я потеряла свой телефон. Вы бы не могли мне помочь вызвать такси? попросила я безжизненным голосом, чувствуя внутри опустошение и горечь. Да, конечно, отозвался охранник и достал телефон. Назовите адрес. Надеюсь, Глеб уехал за город, как и собирался, потому что я не хотела его видеть. Мы редко ругались с ним, но все его сегодняшние слова и поведение не просто ранили меня, а сравняли с землёй, перечеркнули 5 лет семейной жизни в один момент, обесценив их. Я не претендовала на звание лучшей жены, но старалась быть нежной, ласковой и заботливой спутницей жизни. Дома всегда был порядок и чистота. Я каждый день готовила вкусную еду, а они с Диной купались в моей любви. Но оказалось, что этого недостаточно. Глебу не хватало от меня страсти и спонтанных безрассудств. Ждать такси я вышла на улицу. Смотрела перед собой застывшим взглядом, глубоко дышала и пыталась уложить в своей голове случившееся. Вид раньше Глеба всё устраивало в нашей семейной жизни. Неужели он жил со мной только из-за денег отца и все эти годы терпел меня ради них? Но ну, зачем ему столько денег? До брака со мной он и сам был успешным бизнесменом, не нищенствовал и не влачил жалкое существование. Да, после свадьбы папа сделал его своей правой рукой, оформил все документы и доверенности на его имя, потому что всегда мечтала наследники, который займёт его место. Все были только рады, когда отец отошёл от дел и стал уделять нам с Диной всё внимание. До сегодняшнего вечера мне казалось, что мы с Глебом обычная, любящая семья. Но ключевое слово казалось. Такая красивая и одна в составе компании. Услышав позади хриплаватый голос, я вздрогнула. Резко обернулась и увидела незнакомого мужчину, хотя, возможно, я и видела его на вечере. Людей сегодня было много, а я могла ей не запомнить. «Нет!» — холодно обронила и отвернулась, показывая свою незаинтересованность. Как бы Глеб ни относился ко мне и не был зол, но он не имел права оставлять меня одну и в таком виде на улице. «Да ладно! На что ты ломаешься?» — ласково произнёс мужчина, а его большие руки легли мне на талию. Я испуганно сделала шаг в сторону. «А, я понял!» Он приподнял уголок губ. «Сколько?» Неужели в этом длинном чёрном платье я походила на распутную девку, которая не отказалась бы скрасить вечер с мужчиной за деньги? «Вы меня с кем-то путаете! Отойдите!» Звенящим от напряжения голосом попросила я. «Может быть, вместо спиртного мужчины в ресторане употребляли виагру или афродизиаки, если разбрасывались подобными нелестными предложениями?» Это было второе за вечер. Хотя нет, третье. Если присовокупить к ним попытку моего мужа вывести меня за город. Незнакомец вдруг схватил меня за руку и хищно оскалился. Знаю я таких, как ты. Сначала ломаются, цена на себе набивают, а потом за уши не оторвать. Давай, не ломайся, белоснежка. Поехали ко мне. В голове снова зашумело от напряжения. Я повернула голову в сторону ресторана, оценивая свои шансы на побег, чтобы дождаться такси в более безопасном месте, как вдруг заметила направляющуюся к нам фигуру Шведова. Шведов, поравнявшись с нами, опустил глаза на руку мужчины, которая сжимала мой локоть. "Всё в порядке?" спросил он, посмотрев на меня. "Ты кто такой?" отозвался мой подвыпивший ухажёр. "В порядке, всё у нас." Отношения выясняем с любимой. Свидетелей не нужны. Иди, давай, куда шёл? Да, сейчас пойду. Улыбка Шведова показалась мне слишком уж самодовольной. Он без лишних слов избавил меня от рук настойчивого незнакомца и заслонил от него своей спиной. Я её муж, слегка повернулся и схватив меня за запястье, поднял мою руку, демонстрируя кольцо на безымянном пальце. «Так что ты бы поторопился скрыться с моих глаз. Я, когда зол, плохо себя контролирую». Незнакомец выругался, но развернулся и сделал так, как сказал Шведов. «Вроде вы с мужем покинули вечер вдвоём и вместе садились в машину». Он повернулся ко мне и посмотрел в лицо пристальным взглядом. «За мной сейчас приедет водитель», — соврала я. «Спасибо, что вмешались». «Водитель?» — недоверчиво хмыкнул он. «Да, именно, Максим. Не знаю, как ваше отчество». «Максим Даянович». Он прищурился, а на его лице появилось озадаченное выражение. «Максим Даянович, спасибо, что помогли, но на этом, к сожалению, лимит моей вежливости исчерпан. Я не отвечаю на знаки внимания незнакомых мужчин, тем более которых вижу впервые в жизни. Я замужем, а вам есть за кем присматривать». Я кивнула в сторону девушки, с которой он пришёл в ресторан. Наташа стояла возле открытой дверцы большой белой машины и смотрела на нас заинтересованным взглядом. "Думаю, на этом наше знакомство и общение можно считать оконченным. Всего доброго". "Мне порядком надоело это притворство", мрачно проговорил он и нахмурился. "Что? И он туда же решил, что меня можно купить за деньги? Сейчас попросит назвать ценник или предложит стать третьей в их компании на ночь? Вы, видимо, не так поняли меня". прерывисто выдохнула я, предпринимая ещё одну попытку всё ему объяснить. Похоже, что он, услышав наш разговор с Даневичем, успел сделать какие-то свои выводы, которые шли вразрез с моими желаниями. Так вот, я не собираюсь ничего у вас покупать или заключать с вами сделки, ни в денежной, ни в натуральной форме. Мне это не нужно, но эти акции важны для моего мужа, а Игорь Петрович был близким другом моего покойного отца. Все вопросы по сделке вам лучше обсудить с Глебом. Надеюсь, после моих объяснений наш инцидент исчерпан. Несколько секунд голубые глаза впивались мне в лицо, пока я мысленно молилась о том, чтобы такси приехало как можно скорее и увезло меня подальше от этого места и всех недоразумений, которые сегодня случились. Я запроюсь в детское едины, а завтра поговорю с Глебом. Сомневаюсь, что у нас получится с ним диалог, но делать вид, будто ничего не произошло, я не собиралась. Вы заставляете меня испытывать неловкое чувство, причём весь вечер. Для человека, с которым я вижусь впервые, вы слишком настойчиво проявляете внимание. К тому же, это явное неуважение к девушке, которую вы привели с собой. Меня такое отпугивает, а не вызывает интерес. Уверена, что и её тоже. На смену холодному, непроницаемому выражению на его лице появилось нечто вроде растерянности. Шведов смотрел на меня с сильным потрясением, а затем молча направился к своей спутнице. Отдал ей и водителю какие-то указания и вернулся ко мне. Я нервно потёрла руками плечи, предчувствуя, что в этот вечер терплю поражение по всем фронтам. И зачем вы это сделали? Я кивнула в сторону удаляющейся машины, в которой была Наташа. Что мужчине опять от меня понадобилось? Хочу принести свои извинения за немного резкое начало нашего общения. И раз уж моя машина уехала, а вместо твоей с водителем пришло такси, он указал глазами на подъехавший седан с шашечками на крыше. Может быть, я сопровожу тебя до дома. Максим Даянович, у меня был тяжёлый день, и завтра предстоит не легче. Я принимаю ваше извинение, но, пожалуйста, в ваших же интересах будет поехать на другой машине. Я хочу побыть одна. Шведов открыл дверцу машины и посмотрел на меня. Видимо, моя жалкая отговорка его не впечатлила. Я не кусаюсь, Надя. Это просто поездка домой в присутствии незнакомого нам водителя. На самом деле я и с вами не особо знакома, со вздохом ответила я. Тем более, чтобы доверять вашим словам. Откуда мне знать, что у вас на уме? Да, этого лучше не знать, голос Шведа воззвучал насмешливо, но глаза смотрели слишком внимательно и серьёзно. Я обещаю, что буду держать себя в руках. Больше никаких намёков. И давайте всё же перейдём на вы. Нет, он отрицательно покачал головой. Это точно лишнее. Я замерла под пристальным взглядом глаз, которые рассматривали меня с нескрываемым интересом, затем сделала шаг вперёд и забралась в салон машины. Спустя мгновение на заднем сиденье рядом со мной оказался Шведов. Я вжалась в дверцу, чтобы увеличить между нами дистанцию, чувствуя себя неловко в обществе незнакомого мужчины, который всё ещё пугал меня до чёртиков. Но моя усталость и апатия оказались сильнее чувства страха. Я мечтала поскорее оказаться дома, выпить таблетку от головной боли и лечь спать. К тому же на завтра дел и поездок никто не отменял. «Я так пугаю тебя?» — внезапно спросил он и выжидательно посмотрел на меня. «Ещё чуть-чуть, и ты вываришься из машины, если невзначай заденешь локтём ручку дверей». Что скрывалось за этой внезапно проснувшейся вежливостью? Он действительно полагал, что я похожа на легкодоступную девушку, которая скрасит ему сегодняшний вечер, если он не начнёт строить из себя джентльмена. И чем он, собственно, был лучше моего мужа в этот момент? Тем, что не высадил свою девушку на улицу, а отправил её с водителем домой? Ха, очень благородный поступок. И если не брать в расчёт того, что, находясь в отношениях с другой, он всё ещё не терял надежду залезть в неё под юбку.